Глава 33. Дозор господина де Жевро. Д'Артаньян не привык к сопротивлению такого рода, как то, с которым он только что встретился. Вот почему он прибыл в Нант в состоянии крайнего раздражения. Раздражение у этого могучего человека проявлялось в стремительном натиске, против которого до сих пор могли устоять лишь немногие, будь они королями или титанами. Д'Артаньян, обезумевший, дрожащий от гнева, тотчас же направился в замок и заявил, что ему нужно пройти к королю. Было около 7 часов утра, но со времени прибытия в Нант король вставал очень рано. Дойдя до известного нам коридора, Дортаньян встретился с господином Дежевром, который очень учтиво остановил капитана, прося не говорить слишком громко, чтобы не разбудить короля. "Король спит?" спросил Дортаньян. "Не стану его беспокоить. Как вы полагаете, в котором часу он проснётся?" "Приблизительно часа через 2. Король работал всю ночь. Д'Артаньян возвратился в половине десятого, и ему сказали, что король завтракает. — Вот и отлично, — улыбнулся он. — Я переговорю с его величеством за столом. Господин Д'Абриян сообщил Д'Артаньяну, что король не желает, чтобы его беспокоили за едой, и велел никого не впускать, пока он не встанет из-за стола. — Но вы, должно быть, не знаете, господин секретарь, — сказал Д'Артаньян, косо посматривая на Д'Абрияна, — что мне дано разрешение входить в королю в любой час дня и ночи. Бриен мягко взял капитана под руку. Только не в Нанте, дорогой господин Дортаньян. На время этого путешествия король изменил заведённые прежде порядки. Дортаньян немного остыв, спросил, в котором часу король встанет из-за стола. Неизвестно, ответил Бриен. Как это неизвестно? Что это значит? Неизвестно, сколько времени будет кушать король. Обычно он проводит за столом час, но если воздух Луары способствует аппетиту, Готов допустить, что завтрак его величества продлится часа полтора, полагаю, что это совершенно достаточно. Итак, я подожду его здесь. Простите, дорогой господин Дортаньян, но велено в этот коридор никого не впускать, и ради этого я здесь и дежурю. Дортаньян почувствовал, как кровь уже во второй раз бросилась ему в голову. Он быстро вышел, чтобы не осложнить дело каким-нибудь резким выпадом. Выйдя наружу, он принялся размышлять.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 Если бы дело касалось лично меня, я не стал бы сносить ни презрительного отношения, ни измена со стороны короля. Но ради друзей я готов вытерпеть и грубость, и оскорбление, и все что угодно. Не пойти ли к Кальберу? Вот человек, которого я должен держать в постоянном страхе. Ну что же, идем к Кальберу. И Д'Артаньян решительно отправился в путь. Придя к министру, он узнал, что Кальбер находится в Нанском замке у короля». «Превосходно — Превосходно! — воскликнул он. — Вот и снова настали те времена, когда я без конца мерил шагами парижские улицы от Де Тревеля к кардиналу, от кардинала к королеве, а от королевы к Людовику XIII. Вот уж подлинно люди старее возвращаются к детству. В замок. И он вернулся в замок. Оттуда выходил господин Де Леон. Он протянул Д'Артаньяна обе руки и сообщил, что король будет занят весь вечер, даже всю ночь, и что отдан приказ никого к нему не впускать. Даже вскричал Дортаньян капитана принимающего пароль. Это неслыханно, даже капитана принимающего пароль, отвечал Делион. "Раз так", сказал оскорблённый до глубины души Дортаньян. "Раз капитана мушкетеров, который всегда имел доступ в спальню его величества, запрещён вход в королевский кабинет или в столовую, это значит, что король или умер, или подверг опале своего капитана. В обоих случаях этот капитан ему больше не нужен".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 куда хотел добраться в течение ночи. Всё было исполнено согласно его желанию. Но в 8 часов вечера, когда он садился уже на коня, перед гостиницей появился дежевр и с ним 12 гвардейцев. Дортандьян увидел краешком глаза и 13 садников, и 13 коней, но, притворившись, что ничего не заметил, продолжал, как ни в чём не бывало, устраиваться в седле. Дежевр подъехал к нему. Господин Дортандьян,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 «Теперь окажите мне следующую лебезность. Чего хочет король?» «О, король в ярости!» «Ну, раз король потрудился впасть в ярость, он с таким же успехом потрудится, успокоится, вот и все. Поверьте, я от этого не умру». «Конечно, но...» «Меня пошлют составить компанию этому бедному господину Фуке?» «Черт возьми, господин Фуке порядочный человек, мы с ним поладим, клянусь вам». «Вот мы и прибыли», — сказал Дежевр. «Ради бога, капитан». Сохраняйте спокойствие в присутствии короля. "Да чего же вы судр любезно со мной усмехнулся Дортаньян, смотря даже в ров лицо. Мне говорили, будто вы очень не прочь присоединить моих мушкетеров к вашим гвардейцам. На этот раз случай как будто благоприятствует этому. Боже меня упаси воспользоваться им, капитан. Почему?" "По очень многим причинам. И потом займи я ваше место после того, как взял вас под арест." А, вы сознаёте, что взяли меня под арест? Нет, нет. Ну, пусть будет по-вашему, встретили. Если, как вы говорите, вы займёте моё место после того, что встретили меня во время дозора, ваши мушкетёры при первой же учебной стрельбе по оплошности выстрелят в мою сторону. Не стану этого отрицать, они меня здорово любят. Жевр, попросив Дортаньяна пройти вперёд, повёл его прямо к дверям кабинета, где король уже ожидал мушкетёры. Здесь Жевр с Дортаньеном остановились, причём Жевр стал за спиной своего коллеги. Было отчётливо слышно, как король громко разговаривает с Кальбером. Стоя несколько дней назад в той же передней, Кальбер мог слышать, как король громко разговаривал с Дортаньеном. Между тем гвардейцы до Жевра оставались, не спешивая перед главными воротами замка, и по городу поползли слухи о том, что по приказу короля только что арестован капитан мушкетёров. Солдаты Д'Артаньяна, прослышав об этом, пришли в волнение. Всё напоминало доброе старое время Людовика XIII и до Тревиля. Собирались кучки возбуждённых людей, мушкетёры толпились на лестницах, снизу со двора поднимался ропот, похожий на гулкие вздохи волн во время прилива. Этот ропот докатывался до верхних этажей замка. Дежевр явно тревожился. Не отрываясь, смотрел он на гвардейцев, в которых осыпали вопросами взволнованные мушкетёры. Гвардейцы перестроились и отъехали в сторону, они также начинали проявлять беспокойство. Дортаньяно, разумеется, всё это тревожило далеко не в такой степени, как де Жевр, командир гвардейцев. Войдя в переднюю, он уселся у окна и, следя своим орлиным взором за всем происходящим внизу, ни разу даже не повёл бровью. От него не укрылись признаки всё нарастающего волнения, вызванного слухом об яворесте гвардейцами. Он предугадывал момент, когда произойдёт взрыв. а его предвидения, как известно, отличались большой прозорливостью. «Черт подери, а ведь было бы забавно», — подумал он, «если б сегодня вечером мои претерианцы провозгласили меня королем Франции. Вот когда б я посмеялся». Претерианцы так назывались солдаты личной охраны древнеримских полководцев, а затем императоров, представлявшие собой со времен императора Августа значительную силу. В эпоху поздней империи нередко были опоры заговоров, свергавших и возводивших на трон императоров. Но в самый напряжённый момент всё разом стихло. Гвардейцы, мушкетёры, офицеры, солдаты, ропот и возбуждение, всё поникло и исчезло, растаяло. Ни бури, ни угрозы, ни бунта. Несколько слов успокоили разгулявшиеся волны. Король Виллельбрийе мог крикнуть в толпу: "Тише, господа, вы мешаете королю!" Дортаньян вздохнул. Конечно, сказал он себе, нынешние мушкетёры не читать тем, что были при его величестве короле Людовике XIII. Конечно. Господин Дортаньян, к королю, объявил лакей.